Глава пятнадцатая. Увлечение дезесента питательным отваром вспыхнуло, как щепка, и как щепка погасла. Пропавшая было нервная диспепсия возобновилась, и от мясного пойла у него началась такая изжога, что он совсем от него отказался. Болезнь снова вступила в свои права. Пришел черед новых пыток. Прежде были кошмары, расстройства зрения и обоняния, сухой размеренный как часы кашель, шум крови, сердцебиение и холодное испарина. Теперь начались слуховые галлюцинации, именно то, что заявляет о себе, когда болезнь достигла апогея. Мучаясь от сильного жара, Дезесент вдруг услышал, как журчит вода и жужжит оса, а потом журчание и жужжание слились в один звук, напоминавший скрип колеса. Затем скрип смягчился, приобрел мелодичность и перешел понемногу в серебристый колокольный звон. И до почудилось, что его разгоряченный мозг несется по музыкальным волнам, кружится в вихре мистических воспоминаний детства. Вновь зазвучали гимны, выученные некогда в иезуитской школе, и навеев былое они вызвали в памяти часовню, в которой пелись. Вединие приобрело запах и цвет, став дымком ладана и лучами света, пробивавшимися сквозь витражи стрельчатых окон. У отцов изуитов богослужения проходили торжественно. Органисты и певчие были очень хороши, поэтому музыкальное сопровождение службы приносило подлинное эстетическое наслаждение, и это было выгодно церкви. Органист обожал старых мастеров, и по праздникам непременно исполнял мессы Палестрины и Орландо Лассо, псалмы Марчелло, оратории Генделя, Мотет и Баха. Примечание к странице 130. Лассо Орландо. Годы жизни с 1532 по 1594. Франко-фламандский композитор, один из величайших мастеров Полифонии строгого стиля XVI века, завершивший развитие полифонической нидерландской школы. Писал Мессы, Мотеты, Псалмы и Мадригалы. Марчелло Бенедетто. Годы жизни с 1686 по 1739. Знаменитый итальянский композитор положил на музыку 50 псалмов Давида. Конец. Примечание. Страница 131. Зато отец Ламбийот со своими вялыми и несложными композициями был у него не в части, и он гораздо охотнее играл лауди спиритуали 16 века. Церковная красота этих песнопений снова и снова пленяла Дезесента. Но он приходил в еще большее восхищение, слушая церковный хор. Непременно что противоречило новым порядкам в сопровождении органа. В наши дни церковное пение считается пережитком, достопримечательностью прошлого и музейным экспонатом, хотя когда-то было солью христианского богослужения, душой средневековья. Каноны пелись, и голос поющего то сильный, то слабый, славил и славил Всевышнего. Это испокон веков звучавшее пение, мощное, в своем порыве и пышное по гармонии, словно краеугольный камень, было неотъемлемой частью старой базилики. Оно переполняло своды романских соборов, казалось их порождением и гласом. Несколько раз Дезесен был прямо-таки потрясен необоримым духом григорианского хорала, когда в Нефе звучало «Кристус фактус эст», и в клубах ладана дрожали столбы. Или когда органными басами гудела «де профундис», мучительное, как глухое рыдание, пронзительное, как крик о помощи. Казалось, это человечество оплакивает свою смертную долю и взывает к бесконечной милости Спасителя. В сравнении с этими дивными звуками, порожденными церковным гением, столь же безвестным, как и создатель органа, Вся остальная духовная музыка казалась дезэссенту светской, мирской. В сущности, ни Жомелли, ни Порпора, ни Карисимми, ни Дюранте и даже в самых замечательных своих вещах ни Бах и ни Гендель не в силах были отказаться от успеха у публики и отречься, жертвуя красивостями своей музыки от гордости Творца ради полной смирения молитвы только в величественных мессах Лесюэра, исполнявшихся в Сен-Рожском соборе, церковный стиль был серьезен, царственен и прост, и потому приближался к суровому величию старого пения. И давно уже возмущенный вмешательством, будь то приписки к кстабат, сделанные Россини или перголези современного искусства в церковное, В Дезесент как чумы бежал духовной музыки, которая благосклонно принималась церковью. К тому же подобные опусы, одобренные якобы не ради денег, а для привлечения паствы, стали уподобляться итальянской опере и выродились в гнусные каватины и непотребные кадрили. Церковь превратилась в будуар или, скорее, в театральный балаган. Вверху надрывали горло профессиональные актеры, А внизу дамы демонстрировали свои туалеты и млели от пивунов-филантропов, нечестивые зазывания которых оскверняли священный орган. Дезесент много лет избегал этих богомольных угощений и питался одними лишь детскими воспоминаниями. Примечание к странице 131. Отец Ламбийот Луис. Годы жизни с 1796 по 1855. Французский органист, капельмейстер и композитор. Написал четыре мессы, 6 ораторий, пьесы для хора. Жомелли Николо. «Годы жизни с 1714 по 1774». Итальянский оперный композитор. Капельмейстер Собора Святого Петра в Риме. «Лауди спиритуалии» — латинское духовное прославления». «Christus factus est» — латинское. «Христос воплотился» — рождественское песнопение. «De profundis» — латинское. «Из глубины возвах» — начало 129-го псалма. «Порпора Никола» — годы жизни с 1686 по 1768 -й. Итальянский композитор, капельмейстер, директор итальянской оперы в Лондоне. Корисимми Джакомо. Годы жизни с 1605 по 1674. Итальянский композитор. Развил жанр оратории. Дюранте Франческо. Годы жизни с 1684 по 1674. 735-й. Итальянский композитор. Писал мессы, гимны, мотеты, псалмы. Лесюэр Жан-Франсуа. Годы жизни с 1760-го по 1837-й. Французский композитор. Писал светскую музыку. Конец примечания. Страница 132-я. Он пожалел, даже что несколько раз слушал «Те-деум» великих композиторов. Ведь он помнил восхитительный «Те-деум» в хоровом исполнении, и не мог забыть этот гимн полной простоты и величия. Сочинил его, должно быть, безвестный святой монах, один из многочисленных амвросиев или илларионов. Нынешней сложной оркестровой техники и музыкальной механики там не было. Зато была пламенная вера и ничем не сдерживаемый порыв души. Казалось, звуки этой проникновенные, благочестивой и воистину небесной музыки возвещают о ликовании веры всего человечества. В целом же, отношение дезсента к музыке противоречило его отношению к прочим искусствам. Что касается духовных сочинений, то он любил лишь средневековую монастырскую музыку аскетически закаленная, она невольно действовала на его нервы, так же, как страницы некоторых древних латинских книг. И потом, в чем он признавался себе, ухищрения современных духовных композиторов были недоступны его пониманию. Во-первых, не испытывал он к музыке той страсти, с какой погружался в литературу и живопись. На пианино он едва играл, ноты разбирал с грехом пополам, И все это после нескончаемых гамм в детстве. Не имел он понятия и о гармонии, а также не знал техники в той мере, чтобы, уловив оттенки и нюансы смысла, сознанием дела оценить новизну исполнения. И, во-вторых, концерт всегда балаган. С музыкой не побудешь дома, в одиночестве, как с книгой. Чтобы насладиться ею, надо смешаться с толпой, битком набивший театр или зимний цирк, где, словно на операционном столе под косыми лучами света, какой-то здоровяк на радость глупой публики режет воздух бемолями и калечит Вагнера. У Дезесента не хватило решимости отправиться туда даже, чтобы послушать Берлиоза, хотя тот и восхищал его порывистостью отдельных своих вещей. Прекрасно осознавал Дезесент и то, что ни сцены, ни фразы из «Волшебного Вагнера» нельзя безнаказанно отделять от целого его оперы. Куски музыки, тогда, когда они были отдельно приготовлены и поданы на блюде концерта, теряли значение и обессмысливались. Ведь вагнеровские мотивы, как главы книги, они, дополняют друг друга, все вместе ведут к общей цели, рисуют характеры персонажей, передают их мысли, объясняя тайные или явные побуждения. Кроме того, причудливый рисунок – Лейтмотивов доступен слушателю в том случае, если он знает сюжет, помнит, как складывались и развивались образы героев и окружающей их среды, вне которой они зачахнут, ибо связаны с ней, как ветка с деревом. Помимо прочего, Дезесент был убежден, что среди бесчисленных меломанов, по воскресеньям умиравших от восторга в зрительном зале, от силы два десятка человек знали партитуру, И в тот момент, когда смолкали голоса билетерш, и можно было расслышать оркестр, ощущали, насколько она изуродована. Примечание к странице 132-й. «Тедеум лаудамус» — латинское. «Тебя, Богославим» — начальные слова древнего латинского церковного гимна. «Святой Амвросий Медиоланский» — «Годы жизни». С около 340-го по 397-й. Святой епископ Миланский, один из наиболее известных христианских проповедников. Святой Илларион, христианский аскет 4 века. «Ни сцены, ни фразы из волшебного Вагдара нельзя безнаказанно отделять от целого». Речь идет о непрерывном сквозном музыкальном действии и сюжетной обусловленности музыки. Музыкальные фразы у Вагнера не заканчиваются с окончанием арии или хора, а продолжаются в следующих номерах. Конец примечания. Страница 133. Правда, французские театры из мудрого патриотизма и не ставили великого немца целиком. Стало бы для тех, кто оказался непосвященным во все музыкальные тайны и не захотел или не смог отправиться на Вагнера в Байерейд, самый лучший выбор был сидеть дома, что Дезесент и выбрал. Музыка же старых опер, общедоступная и легкая, его вообще не трогала. Пошлые перепевы Обера, Буальдье, Адана, Флотова — Расхожие номера всех прочих амбруазов, тома и базенов ему претили. Итальянское старье с его слащавостью и пребейской прелестью он также терпеть не мог. В результате «Дезэссент» совсем отошел от музыки и за долгие годы своего музыкального воздержания с удовольствием вспоминал лишь немногие концерты камерной музыки, где слушал Бетховена и в особенности Шумана и Шуберта. Сочинения и того, и другого действовали на его нервы, так же как самые глубокие, самые тревожащие душу стихотворения Эдгара По. От некоторых виолончельных вещей Шумана он буквально задыхался, так бушевала в них истерия, но песни Шуберта взволновали его еще сильней, он весь так и взорвался, и тут же обессилел, словно после нервного приступа, после тайной душевной оргии». Эта музыка пробирала его до мозга костей, оживляла забытые боль и тоску, и сердце дивилось стольким своим смутным терзанием и страданиям Она шла из самых глубин духа и своей скорбью ужасала и пленяла Дезесента. У него всегда нервно увлажнялись глаза, когда он повторял жалобы девушки, потому что было в этой вещи нечто большее, чем отчаяние и стон, было нечто что переворачивало душу и напоминало об умирании любви в рамке грустного пейзажа. И когда он вспоминал очарование этой скорбной песни, то ему представлялась окраина города, место невзрачное и тихое, и там в мягких сумерках таяли фигуры, изнуренных жизнью и смотрящих себе под ноги прохожих, а он сам, полный горькой тоски и совершенно одинокой, В этом плачущем пространстве был сражен жестокой печалью, невыразимой, загадочной, исключавшей всякое утешение и покой. Песнь скорби, как отходная молитва, раздавалась над ним, и сейчас, когда он, лежа в горячке, был объят сильнейшей тревогой, ее причин он не знал и справиться с ней не мог, и в конце концов оставил сопротивление. «Мрачный вихрь музыки мчал и мчал его», А когда на миг ослабевал, то в мозгу вдруг раздавалось медленное низкое чтение псалмов, и в воспаленных висках словно бился язык колокола. Но вот однажды утром шум окончательно прекратился. Дезесент смог собраться с силами и попросил услуги зеркала. Однако тотчас и уронил его. Он еле себя узнал. Землистое лицо, пересохшие и потрескавшиеся губы, нездорового цвета язык. Пятна на коже. Кроме того, поскольку за время болезни старик-слуга не стриг и не брил его, то он сильно оброс, и на щеках проступила щетина. Глаза неестественно большие, влажные, с лихорадочным блеском. Словом, на него смотрел косматый скелет. примечание к странице 133. Флотов, Фридрих. Годы жизни с 1812 по 1883. Фридрих. Немецкий композитор. Писал оперы, наиболее известно, марта 1847 года. Базен Франсуа. Годы жизни с 1816 по 1878. Французский композитор, профессор Парижской консерватории, писал комические оперы. Конец примечания. Страница 134-я. Эта перемена ужаснула дезэссента еще больше, чем слабость, чем безразличие ко всему и неудержимая рвота при малейшем намеке на пищу. Он решил, что это конец. И упал без сил на подушке, но вдруг, как случается с человеком в безвыходном положении, вскочил с постели, сочинил письмо своему парижскому врачу и велел слуге немедленно отправиться за ним и привести его непременно сегодня же. Вмиг отчаяние сменилось надеждой. Врач был известным специалистом, признанным авторитетом в лечении нервных заболеваний. Ведь он вылечил больных куда более безнадежных, — бормотал Дезесент, — я непременно через несколько дней встану на ноги. Потом надежда снова погасла и вернулась отчаяние. За все эти доктора берутся, а про неврозы все равно ничего не знают. Вот и этот туда же. Пропишет ему, как всегда, окись цинка, хинин, бромистый калий и валерьянку. Хотя, как знать, — подумал Дезесент, вспомнив о лекарствах, — может, они и не помогали мне, потому что я пил их не в тех дозах? И все-таки надежда позволяла ему держаться дальше. Однако возникла новая тревога. В Париже ли, доктор, приедет ли? И от страха, что слуга не застанет врача, Дезесент похолодел. И опять пал духом. И так поминутно переходил он из одной крайности в другую, то безумно надеялся, то вконец отчаивался, то думал, что в одно мгновение выздоровеет, то уверял себя, что сию секунду умрет. Время шло. Измучившись и обессилев, он наконец решил, что врач не приедет, и в последний раз повторил себе, что, конечно, явись Эскулап вовремя, он был бы спасен. Потом злость на слугу и на врача, по милости которого он, ясное дело, умирает, улеглась. Теперь Дезесент разозлился на самого себя и твердил, что сам виноват, что нечего было тянуть с лечением, и что спохватись он днем раньше и прими лекарство то уже бы выздоровел. Понемногу приступы отчаяния и надежды прошли. Дезесент изнемок окончательно и впал в забытье. Было оно бессвязное, сменялось то сном, то обмороком. В результате он перестал понимать, чего хочет, чего боится, ко всему потерял интерес и не удивился и не обрадовался, когда в комнату вдруг вошел врач. Видимо, слуга рассказал ему о том, как в последнее время жил Дезесент и перечислил признаки болезни, какие сам наблюдал с тех пор, как подобрал его потерявшего сознание от запахов у окна так что врач почти ни о чем и не спросил Дезесента, которого, кстати, и без того давно знал, но осмотрел его внимательно, послушал, поглядел мочу и по какой-то беловатой в ней взвеси определил главную причину невроза. Страница 135. Затем выписал рецепт, объявил, когда прибудет в следующий раз и ни слова не добавив, ушел. Этот визит подбодрил Дезесента, А вот молчание врача все же беспокоило. Он умолял старика слугу не скрывать правды. Слуга заверил его, что доктор не нашел ничего страшного. И Дезесент, как ни всматривался в спокойное лицо старика, не нашел на нем и тени лжи. Тогда он успокоился. Кстати, и боли прекратились, и слабость во всем теле как-то смягчилась перешла в истому, тихую и неопределенную. Он удивился и обрадовался, что не надо возиться с пузырьками и склянками. Даже слабая улыбка заиграла на его бескровных губах, когда старик принес ему питательную пентоновую клизму и сказал, что ставить ее надо три раза в день. Клизма подействовала, и Дезесент мысленно благословил эту процедуру в некотором роде венец той жизни, которую он сам себе устроил. Его жажда искусственности была теперь, даже помимо его воли, удовлетворена самым полным образом. Вполне некуда. Искусственное питание — предел искусственности. «Вот красота была бы, — думал он, — если питаться так и в здоровом состоянии. Время сэкономишь, и когда нет аппетита, к мясу никакого отвращения не почувствуешь. И мучиться, изобретая новые блюда, не будешь» когда тебе позволено так мало, какое мощное средство от чревоугодия, и какой вызов старушке природе. А не то она со своими одними и теми же естественными потребностями совсем бы угасла. Дезесент продолжал свое рассуждение. Можно, скажем, намеренно нагулять аппетит, проголодаться и тогда произнести закономерные слова «Сколько времени?» «По-моему, пора за стол, у меня живот свело от голода». И мгновение ока стол накрыт, то есть лежит на скатерти сей главный прибор, и не успеешь прочесть молитвы перед едой, как с обеденной волокитой покончено. Несколько дней спустя слуга принес раствор и цветом, и запахом, отличавшийся от пентонового. — Так это же что-то совсем другое, — воскликнул Дезесент, взволнованно глядя, как наполняется клизма. Словно меню в ресторане, он потребовал рецепт и, развернув бумажку, прочитал. Рыбий жир 20 граммов, говяжий бульон 200 граммов, бургундская 200 граммов, яичный желток одна штука. Дезесент задумался. Никогда прежде из-за больного желудка он не интересовался кулинарным искусством. И вот теперь, став своего рода лакомкой наоборот, он начал кое-что изобретать. В голову ему пришла совершенно нелепая мысль. Быть может, врач решил, что, так сказать, искусственное нёбо пациента привыкло к пентону? Страница 136. А может, как искусный повар, врач вознамерился переменить вкус пищи, чтобы однообразие блюд не привело к окончательной утрате аппетита? взявшись за размышления на кулинарные темы, Дезесент стал изобретать новые рецепты, составил постный рацион на пятницу, усилив в нем долю рыбьего жира и вина, но сведя на нет скоромное, не разрешенный церковью по пятницам говяжий бульон. Правда, весьма скоро сочинение всех этих меню стало излишним. Приступы рвоты благодаря лечению прекратились, и врач предписал ему принимать, теперь уже обычным образом пуншевый сироп с мясным порошком. Слабый вкус какао был как нельзя приятен естественному небу дезесента. Прошла не одна неделя, прежде чем желудок заработал. Приступы тошноты иногда возвращались, но от имбирного пива и противорвотной микстуры ривьера проходили. Здоровье понемногу восстанавливалось. Благодаря пепсину дезесент уже мог переваривать натуральное мясо, Он окреп и был в состоянии встать на ноги и пройтись по комнате, опираясь на палку и держась за мебель. Но вместо того, чтобы обрадоваться, он, забыв о перенесенных муках, разозлился, что выздоравливает так долго, и стал упрекать врача за медлительность. Лечение и в самом деле замедлилось из-за различных бесполезных мер. Ни хина, ни даже смягченная опийной настойкой железа не помогали. Две недели усилий, как в нетерпении констатировал Дезесент, пошли на смарку. Пришлось принимать мышьяковую соль. Наконец настало время, когда он смог держаться на ногах до вечера и ходить по комнате без палки. И тут его стал раздражать собственный кабинет. Изъяны, которую он раньше в силу привычки не замечал, бросились в глаза, едва он после долгого отсутствия вошел в кабинет. Оказалось, что цвета, подобранные им для искусственного освещения, при дневном свете совершенно друг с другом не сочетались. Дезесент решил переменить их и снова часами ломал голову над необычными сочетаниями оттенков, гибридами ткани и кож. «Ну, дело явно идет на поправку», заключил он, осознав, что вернулся к прежним излюбленным занятиям. Однажды утром, когда Дезесент, разглядывая свои оранжево-синие стены, рассуждал, как хорошо должно быть смотрятся обои в стиле византийской епитрахилии и мечтал о парче русских стихарей и узорах церковнославянских мантий, выложенных уральскими самоцветами и жемчужными нитями, вдруг вошел врач и, проследив за взглядом Дезесента, осведомился о самочувствии. Дезесент поведал ему о своих мечтах, но едва заговорил о новых экспериментах над светом и принципах его сочетания, как врач словно окатил его ледяным душем. Объявил Дезесенту, что если тот и осуществит свои замыслы, то во всяком случае не в этом доме. Страница 137. И не дав Дезесенту опомниться, сообщил, что сделал пока только самое неотложное привел в порядок пищеварение, а теперь пора сделать то же самое с по-прежнему дающим о себе знать неврозом, лечение которого требует годы особого ухода. Причем, добавил он, прежде чем вообще взяться за какое бы то ни было лечение, гидротерапию, к примеру, кстати, невозможную Фонтенеи, необходимо оставить уединение, вернуться в Париж, влиться в общую жизнь и помимо прочего развлекаться как все люди но мне не интересны их развлечения в негодовании воскликнул дезосен врач не стал с ним спорить а лишь произнес что перемена образа жизни по его мнению это вопрос жизни и смерти что если дезосент не подчинится его ожидает умопомешшательства и в придачу легочное заболевание «Значит, это вопрос смерти или каторги?» — воскликнул в отчаянии Дезесент. Врач, полный типично светских предрассудков, улыбнулся и, ничего не ответив, вышел.